Глава девятнадцатая. Подвал. С Меджаджева сняли отпечатки пальцев и определили его в тесную одиночную камеру, коих в подвале департамента было полтора десятка, как раз на такой случай. Да там покуда и оставили, избавив от наручников. Титов немного побродил по зданию, чтобы оформить задержанного и приобщить к делу улики а потом засел в двадцать третьей комнате за чистовик протокола обыска на основе пометок, сделанных в блокноте, изучение дела ссыльного смутьяна, яхирустамовича Стамовича Меджаджева и уточнение иных мелочей. «Чего это он?» Театральным шепотом обратилась к элите Михельсон, кивая на Петроградца. Брамс в ответ пожала плечами. «Мы подозреваемого задержали. Вещевика». «Я думала, Натан Ильич обрадуется, а он, по-моему, еще пуще прежнего посмурнел. Не говорит ничего. Может, просто типа того жалеет? Хотя с чего бы?» «А что за тип?» — оживилась Элеонора, да и остальные присутствующие, Адам и Валентинов, навострили уши. Брамс слушателей не разочаровала. Во всех подробностях, изложив собственные впечатление от знакомства с громогласным вещевиком, по непонятной причине произведшим на обыкновенно равнодушную к людям элиту неизгладимое впечатление. И подвал она живописала в красках, и свое восхищение хладнокровием Титова особенно. Чегашвили искренне разделял восторги аэлиты. Валентинов скроил постную мину и издержанно поручика хвалил, а вот Михельсон поглядывала на петроградцев задумчивости и с выводами и поздравлениями не спешила. Может, сама она и не блистала логикой и некими особыми сыскными талантами, но зато знала людей. И сейчас, наблюдая за Титовым, сделала единственный вывод. Сам Натан не просто сомневается в виновности арестованного. Он вообще в нее не верит. «Что, Натан Ильич, пора дырочку под орден крутить?» Приторным тоном поинтересовался Валентинов, когда живник закончил писанину и отдал бумаги Михельсон. «Кто может вам это запретить?» — рассеянно пожал плечами Натан, кажется, почти не услышав его слов. «Как сказал один из великих, Надежда живет даже возле могил. Пойдемте, Брамс, воспользуемся советом знающего человека и поговорим с нашим арестантом в более располагающей обстановке». А элита с готовностью поднялась с места и, кивнув, устремилась за ним. «Натан Ильич, что-то не так?» — спросила вещевичка, когда двадцать третья комната осталась позади. — Что вы имеете в виду? — Ну, мы же нашли преступника. Но вы не выглядите обрадованным. Вам жалко его? — Преступника, — повторил Титов, словно пробуя слово на вкус. — Если бы все было так просто... — Думаете, это не он? Но почему? Есть же улики. — По многим причинам. — поморщился поручик. — И улики эти меня смущают сильнее всего. — То есть как? Это ведь те самые материалы, которые использовал преступник, разве нет? — Те самые, это исключительно странно. — Вы не обратили внимания? — Там не было никакого инструмента, кроме почти негодного ножа. — Положим, отрезать бечевку так и можно, ветки ломать руками, но как пилить доски? — Ладно, инструмент он мог унести. — Но ведь и следов никаких нет. — что некие действия с этими материалами совершались именно в подвале. Ни опилок, ни осыпавшихся иголок. Выходит, убийца мастерил все это не там. Но зачем было вот так все складывать? Зачем тащить горбыль в подвал? Почему не бросить со стальными досками? Да и вообще, зачем он нужен, когда у Меджаджева прорва нормальных досок для забора? И мешок еловых лап к чему? И даже свечки на месте? Причем все это принесли и аккуратно положили, не побросали кое-как. Так нарочито, что трудно поверить. Да и вел себя Меджаджев слишком спокойно для человека, у которого в подвале столь серьезные улики. А он не похож на хладнокровного лицедея. Ну или безумен настолько, что сам не помнит части своих действий, и притом эта другая личность сознательно пытается подставить первую. «На мой вкус это слишком». Да и с его ладони с отпечатком, который оставил топитель на спине Наваловой, оправдывает его. Папиллярный рисунок восстановить невозможно, но у Меджаджева ладонь заметно больше. Нет, я почти уверен, что его подставляют. И улики решительно все. И отсутствие алиби на все три случая. И его фамилия в том деле 30-летней давности о дурачке. А что показал умброметр в подвале? «Я так сходу не скажу, я же даже толком не посмотрела, только сняла, и все», — пожала плечами Брамс. «Простите, что так вас торопил. Да я сама виновата», — отмахнулась она. «Вот пока вы отчет свой писали, могла глянуть, а я забыла. Но я исправлюсь, обещаю». На этом разговор прервался. Соскори спустились в подвал, и Титову пришлось потратить некоторое время на организацию допроса. Для этих целей здесь имелась отдельная комната каменный мешок с двумя дверьми в разных концах и небольшим столом посередине, возле которого стояли несколько табуретов. На поручика, вошедшего вслед за охранником, Меджаджев глянул хмуро, тяжело, из-под лобья, но осыпать оскорблениями не спешил и вообще более никаких действий не предпринял. Отпустили охранника, расселись. Натан разговор не начинал, а элита тем более не вмешивалась, пока разглядывая непривычную обстановку. Серые стены были скучны и унылы, но не более, и никакого давящего впечатления не производили. Чулан-чуланом, разве что свет одинокого белого плафона на потолке был ярок. Первым тишины не выдержал арестованный. «Вы меня сюда помолчать притащили? Так я бы и в камере мог лежа. Надо же привыкать к тюремным будням!» — едко проговорил он. «За убийство трех человек куда вероятнее виселиться». Спокойно поправил Титов, продолжая изучающе глядеть на вещевика. Опять выдержал паузу. «Скажите, Руслан Ехьяевич, кто имел доступ к вашему подвалу?» «В каком смысле?» — опешил тот. «В прямом. И хорошо подумайте, прежде чем ответить, от этого зависит очень многое. Кто мог проникнуть в ваш подвал? Скорее всего, в ваше отсутствие». — Никто не мог. Что за чушь? — возмутился он. — Постоянной прислуги у меня нет. Раз в неделю приходит женщина убраться, так я в это время дома, а еду из трактира напротив приносят. Плохо, — уронил Натан хмурясь. — Друзья, родственники. Неужели и гостей никаких не бывает? А когда приходят, вы неотлучно при них, особенно в последние несколько дней? — Не было никого, — нахмурился миджаджов «Да вы сами видели, ко мне так просто не влезешь!» «А для чего, кстати, вот такая охрана? Есть что красть?» — поинтересовался Натан. Несколько секунд они мерились взглядами, а потом арестованный ответил. «Когда отец поставил дом, то была еще окраина города. А он добротный, крепкий. И несколько собачьих ублюдков решили, что там есть чем поживиться. Их потом мы поймали и вздернули». Та банда несколько домов в городе опустошила. Да только из всей большой семьи осталась в живых лишь старшая сестра, которая ушла в дом мужа. Да я потому что у друга гостил. Тогда я решил, что в моем доме чужих не будет. Угрюмо завершил он. Простите, я не знал. Растерялся от такого откровения Титов. Но тогда, выходит, кроме вас в этот подвал некому было попасть? «Выходит, так. Да только я Кулю не убивал. И Лену тоже, и третью эту, как ее...» Процедил Меджаджев, а после пробормотал себе под нос. Ну, «Какой черт отец этот подвал вообще оставил? Предлагал же мать засыпать?» «В каком смысле оставил?» — уцепился Натан даже прежде, чем в его голове успела выстроиться логическая цепочка. «Да в прямом. Там, видать, дом какой-то стоял или вовсе крепость. Подвал случайно откопали, когда водопровод тянули. Вот отец и решил его оставить. Обустроил, приготовил. Но воспользоваться толком уже не успел, и спуск нормально сделать тоже. А я закрыл да и забыл. Занятно. А кто знал о существовании подвала? — Я из этого тайны не делал, — пожал могучими плечами вещевик. — Да на кой он вам сдался? «Этот подвал, Миджаджев, как привел вас сюда, так и вывести может. Причем отнюдь не на виселицу и даже не по этапу, а обратно к человеческой жизни». «Так разве не все со мной решено?» — озадачился арестованный. «Было бы решено, мы бы лясы не точили», — поморщился Титов. «Все только начинается». «Скажите, Миджаджев, у вас были враги?» «Настоящие и подлые». «Да черт их разберет!» — совсем растерялся мужчина. «А ну разве по лицу поймешь, у кого за пазухой для тебя камень припрятан?» «Что, и совсем никто не приходит в голову?» «А Горбач за рога свои обидеться не мог?» «Мог, если бы узнал, но не до такой же степени, чтобы людей убивать», — искренне возмутился Вещевик. «Вы рьяно его защищаете», — рассеянно заметил Титов. «Для того, кто с его женой шашни крутил, имейте в виду?» «Договаривайте уже», — Огрызнулся Миджаджев. «Знаю, что повел себя дурно, но не я их семью разрушил и поначалу еще помирить пытался. Только к тому, что Серега человек хороший, это никакого отношения не имеет. Мы с детства с ним дружили, учились вместе». «И сейчас тоже дружите?» — задумчиво уточнил поручик. «Сейчас нет». — нехотя признался арестованный. — Как институт кончили, так и разошлись почти. Сейчас только по рабочим делам, а то редко. — Почему? Вроде бы в одном месте работаете. — Так я больше на производстве, да еще по... планерам. — А он по проектированию движителей, — пожал плечами Миджаджев. Где нам пересекаться? — Ладно, а кроме него, кому вы вообще могли перейти дорогу? Хоть бы и в той же степени, что Горбачу. Может, уволили кого из-за вас, или повышением в должности обошли». Титов еще с четверть часа безрезультатно расспрашивал вещевика о его знакомствах и круге общения. В представлениями Меджаджева все разногласия решались на месте. Вопросов ни у кого не оставалось, а люди делились на два сорта. Гнили отбросы, с коими вещевик не пересекался, и коих было в мире меньшинство. И нормальные, честные. Попыток переубедить его Натан не предпринимал, только еще больше утвердился во мнении, что убить женщин этот человек не мог. Руку поднять в приступе ревности или ярости – да, но и то сам бы первый виниц пришел, с недаемой угрызениями совести. Про историю с дурачком он тоже со скрипом вспомнил, и только после наводящих вопросов Титова. Однако подробностей тех похорон назвать не сумел, и уж тем более – Тех, кто был с ним в тот день и кто еще мог видеть эту сцену. Куда мы теперь? Полюбопытствовала Брамс, когда подвал остался позади. В архив, конечно. В архив? Зачем? Изучать старинные планы города и его окрестностей. Надеюсь, нам это хоть что-нибудь даст, искренне пожелал поручик. Ничего не понимаю. А элита тряхнула кудряшками. «Почему вы так заинтересовались этим подвалом?» «Все просто», — пожал плечами Титов. «Если принять за аксиому, что Меджаджев не убийца, то улики ему подбросили. А коль наш арестант столь подозрителен к гостям и уверен, что они не могли сделать этого обыкновенным путем, сверху, выходит, есть другая дорога. Не удивлюсь, если подвал — это часть чего-то большего». «Почему?» — спросила Аэлита, заинтересованно, поглядывая на спутника. Ну, хотя бы вспомните, что там было в этом подвале. Ну, кроме мебели, явно поставленной позже. Ничего. Пару мгновений сосредоточенно подумав, решила она. Стены, скобы лестницы, земляной пол. Скобы лестницы и все, повторил за ней Титов. Причем они явно сделаны новыми хозяевами вместе с дырой в потолке. А в остальном потолок был цел. Согласитесь, нелепо соорудить такое надежное подземелье, приложить к этому массу усилий и не предусмотреть нормальный спуск. Обыкновенно в таких местах, насколько я себе представляю, делается каменная лестница. Может быть, довольно крутая и отвесная, но надежная. Иначе зачем нужен такой погреб, если туда ничего не затащишь? — А может, это и не погреб? — с жаром предположила Брамс. Мысль о такой изумительной находке, о старинных секретах и потайных ходах до крайности возволновала ее. Пережитый во время аварии на дороге страх уже подернулся дымкой забвения, потускнел и перестал мешать мечтам о приключениях. А что может быть увлекательнее загадочных древних построек? Это же буквально история со страниц авантюрного романа. Спорила Брамс исключительно из азарта. Ей нравилось выдвигать самые фантастические версии и получать подлинное удовольствие, когда Титов аккуратно разбирал предположения на части, что-то отвергая, а что-то добавляя в общую картину расследования. «По такому принципу разве что усыпальницы строились. Едемте, Брамс. Чуя я, этот подвал приведет нас к настоящему убийце». На деле все оказалось сложнее, чем мечталось Титову. До самого закрытия они просидели в сумрачном холодном здании земельного управления, развлекли визитом архивариуса, который с охотой принялся за нетривиальную задачу, но тщетно. Двигаясь в прошлое, от современного плана города к более старым, они ничего не нашли. Поручику вспомнились местные легенды о тайном городе, лежащем под С, но архивариус упоминание о них воспринял скептически. Лично ему за полсотни лет работы не попадалось ни одного источника достойного внимания. Так и пришлось покинуть архив, не хлебавши, и Титов по этому поводу был задумчив и хмур. А вот у Брамса отношение было двояким. С одной стороны досадно столько времени потратить впустую, но зато с другой подвал с каждым часом делался все более загадочным и странным. Элита Львовна, а что с результатами измерений Умбра? Вы их расшифровали?» Опомнился Титов уже дома, за чаем. «Да что там было расшифровывать?» «Просто внимательно прочитать», — отозвалась Брамс. «Да, я посмотрела, но ничего определенного не нашлось. Умру вещей почти так же, как на телах. Из достаточно отчетливых следов только тот самый женский оберег. Он явственно отпечатался на уликах. А все остальное — это ощущение и скорее предчувствие, нежели результат». Под землей тень быстро смазывается и исчезает. На вещах убитых в меньшей степени, на досках и еловых лапах, в большей есть остаточные следы, похожие на умбру автомобиля. А еще мне почудился след один в один, как на месте нашей аварии. — Как это почудился? — Смутно, и поручиться я за это не могу, — смущенно пожала плечами она. — Я вам потому говорю, что вы на слово верить обещали. Я бы сказала, что эти предметы не меньше нескольких часов, а может и дней, лежали в автомобиле, в отличие от тел покойниц, на которых тот не успел оставить следы. С ними в том же транспорте находился и оберег. После автомобиля непродолжительное время рядом было нечто, наше живое-неживое. Может быть, однократно воздействовало. А потом все это лежало в подвале, и земля вокруг стерла следы, так что остались лишь намеки. «День-другой, и даже это бы уже растаяло». «Занятно», — задумчиво протянул Натан. «А следы на всех предметах одинаково отчетливые? Их принесли в подвал вместе?» «Нет. Самые отчетливые следы на досках, еловых лапах и сумочке третьей жертвы. А на шляпке вообще почти ничего. Наверное, их приносили по очереди». Выходит, чувствовал себя в этом подвале преступник безнаказанно, проникал туда свободно и беспрепятственно, и точно знал, что хозяин вниз не полезет раньше времени. Занятно. Да. А еще я догадываюсь, где именно нужно искать проход, — сообщила она. Общий фон имеет некоторые неоднородности, довольно незначительные, но... Это ведь лучше, чем ничего? Определенно, да, — согласился Натан. Завтра и попробуем. «А еще, Элит Львовна, у нас с вами появилась, кажется, серьезная, настоящая улика». «Это которая?» «Оберег». «Судя по той картине, которую вы описали, я рискну предположить, что эта вещь принадлежала Наваловой. Потом с ее тела попала в багажник, и, судя по всему, поныне находится именно там. Завалилась куда-то, а убийца не заметил». «Так что у нас есть особая примета автомобиля». С Маркой было бы сподручнее, не снимать же Умбру со всех в городе, но зато это настоящее полноценное доказательство. Дело за малым, найти его. Но это потом. А теперь предлагаю ложиться спать. Завтра нас ждет долгий день. Подвал опечатанного дома встретил возвращение со скорей с прежним равнодушием. Пока Брамс пыталась связать цифры с действительностью и указать места неоднородностей, Титов подошел к ближайшей стене, разглядывая и трогая кончиками пальцев сырые холодные камни. Темные, шершавые, они когда-то давно были обтесаны редким умельцем, пригнаны друг к другу так, что шило не войдет. И никаких следов раствора. Мужчина еще раз огляделся, пытаясь прочитать подсказку в абрисах арок и потолочных сводах. Заметить некую неровность в монолите кладки. Однако, как и в прошлый раз, взгляд ни за что не цеплялся. Три арки вдоль, три поперек, пробитые лестницей каменный свод. Если представить, что последней нет, пропадают любые ориентиры. Вчерашними результатами вещевичка не ограничилась. Опять разложила прищепки, то есть, конечно, щупы, и достала умброметр вместе с флейтой. Сегодняшние немузыкальные звуки отличались от прежних. Короткие отрывистые свистки, не пытающиеся слиться воедино. Повизгивал инструмент недолго. Прибор стрекотал того меньше, и вскоре Брамс уверенно указала. «Вот здесь неоднородность. Ну и еще там, где лестница». «Простенок, не арка?» «Занятно, я бы в первую очередь подумал на какую-то из них». Поручик пристально вгляделся в указанный вещевичкой участок стены воршин шириной. Осмотрел, ощупал снизу доверху при деятельном участии аэлиты, простучал, едва не обнюхал. Но ни один камень под пальцами не подавался, никаких полостей не нашлось. Да и сама стена не двигалась ни в сторону, ни наружу, ни вглубь. Монолит. Если там и имелся какой-то скрытый механизм, открывающий проход, отыскать его с наскока не удалось. Оставалось положиться на грубую силу. Надеюсь, прикидки ваши верны. Ну-ка, подержите. Титов предусмотрительно полез в подвал в полевой, немаркой зеленой форме, но махать в ней кувалдой было несподручно. Фуражку, китель и портупею Титов вручил помощнице. Оставшись в рубашке, тщательно закатал рукава, Поднял оставленную у лестницы кувалду, взвесил в ладонях, оценивая не столько ее, сколько собственное плечо. То однако не беспокоило. Сегодня Натан не только обошелся без перевязи, но уже почти не ощущал ушиба. Стоило седмицу поберечься, но он решил, что несколько раз взмахнуть кувалдой сумеет. Отойдите чуть в сторону и светите на стену, — скомандовал Титов, примериваясь. Один удар, другой, третий. Плечо очень быстро напомнило о себе, но Натан проявил упрямство. После восьмого точного удара стена оставалась незыблемой, и Титов почти поверил, что долбит сплошную кладку, но просто так сдаться не мог и продолжал молча, насупившись, работать молотом. На восемнадцатом ударе кувалда с проникновенным хрустом провалилась в стену. Натан едва не выпустил ее из рук от неожиданности. В плече от резкого рывка стрельнуло, но Титов лишь поморщился. Крякнул, с усилием высвободил инструмент и заглянул в темную неровную дыру. «Ну-ка, Брамс, света сюда! Сейчас мы быстренько этот орешек расколупаем!» — воодушевился он, запястьем утирая выступивший на лбу пот. Дважды вещевичку приглашать не пришлось. Она и так уже подпрыгивала от нетерпения. Она немного покрутилась возле дыры, пытаясь одновременно заглянуть туда и подсветить фонарем, но отверстие было слишком маленьким. Натан терпеливо дождался, пока спутница надоест. Заодно успел немного перевести дух и размять плечо, кривясь от ноющей боли. Через несколько секунд Элита с разочарованным вздохом отодвинулась и обиженно проговорила. «Не видно ничего». «Сейчас скроем и рассмотрим. Главное — это проход, а не крошечная полость». «А вообще, знаете, не сочтите за труд» поднимитесь наверх и наберите департамент. Кажется, там в прихожей стоял телефон. «Расскажите, Михельсон, что мы накопали, пусть организует подмогу, хотя бы пару-тройку человек». «Зачем?» — Нахмурилась элита. «Мы что, туда не пойдем?» «Пойдем. Но если помните, мы с вами два раза чудом не погибли. Причем взрыв еще можно списать на совпадение, а вот происшествие на дороге уже никак». «Я считаю глупым в подобных обстоятельствах, очертя голову, кидаться в неизвестность». «Брамс, не кисните!» Не удержался он от улыбки и легонько мазнул костяшками пальцев по ее щеке, стирая каменную крошку, в которой вещевичка сгваздалась, пытаясь заглянуть в дыру. «Мне тоже любопытно и хочется узнать, что мы нашли. Но спешка оправдана лишь при ловле блох, а наш зверь покрупнее будет». «Ну ладно». — нехотя согласилась Элита. Только без меня никуда не ходите. — Все непременно, — кивнул мужчина, и Брамс поспешила к лестнице. Можно было доломать простенок с помощью кувалды, но Натан предпочел изыскать иной способ, несколькими ударами расширив дыру до такой степени, чтобы иметь возможность просунуть туда и фонарь и голову. Должен же этот ход открываться. Мудреного механизма и правда не нашлось. Не весть как слепленная из кусков камня дверь работала очень просто, как дверь. Поворачивалась на оси с одной из сторон, открывая неровные края прохода. Просто пригнана была невероятно ладно, ни одной щели не видно. Со стороны прохода ее запирал солидных размеров ржавый засов. Крепость ее вызывала недоумение. Не выглядели ни дверь, ни засов до такой степени прочными. Да и пригнал ее к проходу некий весьма талантливый искусник, ни щелки не видать. Объяснение могло быть одно. Над ней неплохо поработал какой-то вещевик, замаскировав со стороны подвала и укрепив ее. За дверью начинался низкий темный коридор, сложенный из того же камня, что и из стены подвала, и оба этих сооружения, очевидно, являлись частью единого комплекса. Спорхнувшая вниз Брамс, Первым делом, восторженно, Ахнов попыталась нырнуть в проход, но Натан перехватил ее под локоть. Куда? насмешливо поинтересовался он. Ну, Натан и лично, ну, миленький, ну давайте посмотрим. Я всех вызвала, скоро приедут, но ну, давайте хоть немного пройдем. затраторила вещевичка, не отрывая взгляда от провала. Черт с вами, вздохнул поручик. Держите фонарь и ради всего святого не лезьте вперед. — попросил он, вооружаясь другим фонарем и доставая из кобуры наган. Вряд ли злодей караулил сразу за дверью, но осторожность не помешает. Коридор шел неровно, неожиданно ломался под прямыми углами, и это Титову не понравилось уже на первом повороте. «Зачем так строить? Тратить время, городить изгибы?» А за очередным поворотом обнаружилась развилка. В две стороны разбегались одинаковые коридоры. «Ну что, возвращаемся?» — предложил поручик, оглядевшись. «Ага», — печально вздохнула Аэлита. «В этот раз спорить она не стала, еще не хватало заблудиться в подземельях. Но стоило развернуться и сделать несколько шагов, как по коридору прокатился негромкий скрежет. Соскори замерли. Оттеснив Брамс за спину, Натан поводил фонарем из стороны в сторону, но больше звук не повторился, и ничего нового в коридоре не появилось. На первый взгляд.